Глава 69. Типетикл. 16 сентября 2011 года. Софи резко проснулась, выпроставшись из сна, в котором дрейфовала вместе с Сэмом по осине-стальному морю на лодке в окружении черноглазых китов. Открыв глаза, она увидела синий дым. Он висел в воздухе, как густой туман. Софи закашлялась, с каждым вдохом набирая в лёгкие всё больше и больше этого дыма. Она спрыгнула с дивана и, прижав руку к рту, побрела в спальню, где лежал на зарядке её мобильный. Едва Софи толкнула дверь, оттуда вырвались жар и дым и буквально отбросили её назад. Она едва успела вскинуть руку, чтобы прикрыть лицо. Кровать пылала, жёлтое пламя уже взбиралось по занавескам и принималось за деревянные панели. Едва добравшись до кухни, Софи рухнула на колени и из последних сил поползла к входной двери. От жары и дыма из глаз лились слёзы. Дым выжигал из лёгких воздух и лежал на спине точно каменный ранец. Наконец она добралась до крыльца и вцепилась в ножку плетёного стула. «Этого не может быть! Этого не может быть!» Дым заволок лёгкие, и всё кончилось. Чей-то язык скользил по лицу. Что-то давило на грудь. София закашлялась, хватая ртом прохладный воздух. Что-то капнуло на щёку. «Снова? Ещё?» — раздал Салай. «Да что ж ты, господи боже!» — проговорила Флори. «Элли, она в порядке! Мишка, иди отсюда, дай Софии хоть немного подышать». София открыла глаза. Где-то там, в вышине, плыло белое, как чистый лист, небо, на котором вдруг появилось лицо с серо-голубыми глазами. «Дорогая моя, ты как?» — Элли провела ладонью по её щеке. Она попыталась сесть, но закашлялась. А в руках тут же оказалась бутылка воды. «На, попей». София удивлённо подняла брови. «Эммет? Спасибо». «Боже мой, девонька, ты нас так напугала». Флори помогала Софии подняться на ноги. С другой стороны её придерживал Эммет. «Так напугала, я чуть не обделалась от ужаса, когда Мишка загавкал, будто конец света настал». Она погладила огромную голову пса и чмокнула его в лоб. «Если бы не он, ты бы изжарилась там, как цыплёнок». София глядела поляну, на которой лежала. «Сэм, где он?» «Я тут». Она обернулась. Сэм стоял в дверях коттеджа, на его испачканном саже лице было выражение облегчения. Но в глазах всё ещё читался шок, паника, страх. «Сэм, прости, я оставила зарядку на покрывале». «Ерунда, главное, ты жива». «Как там всё? Что пострадало?» «Только спальня, остальное просто пропахло дымом. Я всё починю». «Это моя вина. Нельзя было оставлять телефон, заряжаться прямо на кровати». «Говорю же, ерунда. Просто несчастный случай». «Кажется, Сэм, несчастные случаи тебя просто преследуют». София резко повернулась к Эммиту. «Ты как?» — Элли сжала её руку. «Сможешь встать и пойти в дом? Я сделаю тебе чай. Флори запекает ростбиф и йоркширский пудинг на мой день рождения». Наши типичные английские блюда». «Что бы ни происходило, Элли...» Флори дотронулась до её руки. «Ты всегда предлагаешь выпить чаю, хотя бедной девочке сейчас лучше принять душ и прилечь. Англия выигрывала все войны только благодаря чаепитию. Не стоит это недооценивать Флори». София оглянулась. Сэм и Мишка исчезли.